— Твой клиент, — сообщил Аркадий, — нужно будет убрать его завтра, когда он поедет в прокуратуру давать показания. Только ошибиться никак нельзя. И стрелять нужно дважды. — Дважды, ты меня поняла? — Я лучше в голову. — Я все поняла. И было неприятно разговаривать с Аркадием, который рассуждал об убийстве человека, как мясник обсуждает вопросы разделки туши завтра утром, и учти, что у него большая охрана, очень подготовленные ребят, могут тебя запросто подстрелить, если ты замешкаешься хотя бы на минуту. Как только выстрелишь, сразу уходи. Бросай винтовку и уходи. Ты меня поняла? Бросай? и уходи. Сразу, чтобы тебя не засекли. Никаких документов с собой не бери. Ничего лишнего. Обязательно проверь карманы, чтобы не было никаких бумажек, платочков, разных там сережек. Ты на работе, а не на карнавале. Все ясно? — Какой гонорар? — спросила она. — Двадцать тысяч. Он пожал плечами. Там в Лондоне был большой гонорар, а здесь за этого Черномазова больше никто не даст. Нет, — решительно сказала она, — меня эта сумма не устраивает. Мне нужно пятьдесят, и не меньше. Чокнулась совсем? Ты еще будешь торговаться. Я не согласна. И повернулась, чтобы уйти. Подожди. Вот ведь ненормальное навязалось на мою голову. Черт с тобой, тридцать Тридцать тысяч. — Я была чемпионкой мира, — сказала она, глядя в глаза Аркадию. — Если вы не понимаете, то нам не о чем разговаривать. Пятьдесят тысяч будет моей обычной ставкой. И только в одном случае я, пожалуй, соглашусь сбавить цену наполовину. — В каком? — быстро спросил он. — Когда мне закажут вас. С ненавистью произнесла она. — Не надейся. — усмехнулся Аркадий. — А «Да ты молодец, хорошо бракаешься Ладно, пусть будет, по-твоему. Только сделай все чисто. На следующее утро она ждала в условленном месте, устроившись напротив дома, где жил кавказец, как она называла его про себя. Он вышел в сопровождении целой кучи телохранителей. Она подняла винтовку, готовой выстрелить, — Но в этот момент следом за всеми выбежал маленький сын кавказца. Тот легко подхватил его на руки, поцеловал, улыбаясь, что-то сказал охранникам. Она опустила винтовку. — Господи! — выдохнула Катя. — Господи, за что мне такие муки? — Он держал сына в руках и о чем то говорил. Охранники расступились, и его широкая спина была отличной сверх отличной мишенью, но стрелять в тот момент, когда он держал на руках своего сына, она не могла. Не могла и не хотела. Господи, запречитала она, почему я такая идиотка? Она начала беззвучно плакать, как обычно плакала в очень редких случаях. Кавказец передал сына одному из телохранителей и стал что-то говорить. Радостно показывая на соседний дом, она опустила винтовку. Ребенок восторженно смотрел на отца. Она вспомнила о своем сыне и застонала еще сильнее. «Сегодня!» Помнила она категорический приказ Аркадия. «Обязательно сегодня!» Тело стояли немного, расслабившись. Ничего вроде не предвещало беды. Хозяин должен был сесть в свой шестисотый «Мерседес». За ним обычно ехали два джипа с охраной. Кавказец достал телефон. Очевидно, ему кто-то позвонил. Отсюда не было слышно. Она продолжала плакать, глядя на стоявшую перед ним такую удобную мишень. Ребенка, наконец, унесли в дом. «Я буду гореть в аду». Подумала она о себе, и что-то дрогнуло в ее душе. «Я буду гореть в аду», — повторила она вслух, поднимая винтовку. «Охранники уже двинулись к своим машинам». Впрочем, двое поджидали, когда хозяин сядет в свой «Мерседес», тот убрал телефон, чему-то улыбнулся и шагнул к машине, и тогда она, опасаясь, что сейчас он скроется в черном чреве огромного автомобиля, быстро, как на соревнованиях, вскинула винтовку и сделала два прицельных выстрела в сердце и в голову, чисто машинально.